«Глава сорок третья. Почему ждали так долго?» Всё-таки не удержалась я от вопроса. Тут же прикусила язык. «Какая разница, что мне ответят? Назад время не повернуть». «Так она сказала, что рожать рано ещё, что срок не вышел, и вот-вот всё пройдёт, но не проходило вот». «Вдруг ещё раз сосётся». Вспомнила я шутку, которую часто пересказывал старенький профессор, преподающий акушерство. Такими словами муж подбодрил жену, когда ту везли в родовой зал, а она во весь голос кричала, что больше никогда и ни за что не станет рожать. «Нужна горячая вода?» — приказала я. В углу притулилась покрытая копотью печка. «Хорошо, будет где согреть воды, а будущий муж отвлечётся и перестанет вертеться под ногами». Саквояж за неимением лучшего я опустила на полу кровати, растёрла ладони и... и приступила к сканированию. По сердцу пробежал холодок, но я постаралась ничем не выдать растерянности. Сама я роды принимала всего пару раз в городской больнице, куда нас отправляли из университета на практику. «Двойня», — проговорила я про себя. «Один в тазовом предлежании, преждевременные роды — слабая родовая деятельность. Впору начинать молиться святому Умберту, но, как известно, боги и святые охотнее помогают тем, кто и сам не опускает руки. Какое счастье, что я привезла с собой справочник по оказанию акушерской помощи и прочитала весь от корки до корки, когда мне не спалось из-за побочек снадобья восстанавливающего магию. «Всё будет хорошо», — бодро сказала я. При многоплодной беременности и преждевременных родах, да ещё с тазовым предлежанием одного из близнецов, лучший выход — операция. Я уже сто раз пожалела о том, что не разыскала мэтра Ланселота, не вызвала Белинду или хотя бы не дождалась Кирана. Но как любил повторять Берт, заядлый картежник, какие козыри выпали, с теми и станем играть. Одна я не могла решиться делать операцию. Оставалась надеяться на то, что смогу принять роды классическим образом. «Пэм, посмотри на меня! Умница! Ты должна меня слушаться, и тогда ты скоро увидишь своих малышек!» «Малышек!» — пролепетала будущая мать, и на запёкшихся губах появилась слабая улыбка. «Нам предстоит потрудиться, но скоро ты обнимешь своих доченек!» — ободрила я измученную Пэм. Но прошло ещё несколько долгих часов, прежде чем молодая гоблинка увидела своих девочек. Старшая сестрёнка оказалась бойцом и, едва появившись на свет, задышала сама. С младшей, маленькой и слабой пришлось повозиться, поддерживать сердечко, пока малышка не родится. Я обтёрла девочек, устроила в корзине, выстланной мягким мхом. Место хватило обеим крошкам. Дождавшись, пока отойдёт послед, еще ещё раз осмотрела обеих и обнаружила, что младшая дышит слишком часто. Незрелые лёгкие, едва раскрывшись, снова начали спадаться. Пришлось снова воспользоваться магией, И ровное сопение успокоившейся малышки прозвучало музыкой для моих ушей. «Как знал, как знал, что корзину надо побольше брать!» Бормотал счастливый, но потрясённый отец. «Смотрел на живот моей Пэм и думал, что здоровяк родится, а вместо здоровяка две доченьки. Красавицы мои!» Я едва обращала внимание на его воркование. За всё время я не отпускала магию ни на миг. и теперь падала с ног от усталости. Самое скверное то, что я забыла захватить зелье для восстановления силы, а ведь мэтр Ланселот всегда настаивал на этом и израсходовала её до последней капли. Приходилось поддерживать светильники и тающие силы роженицы, останавливать кровотечение и заставлять расправиться крошечные лёгкие. Но теперь всё позади. Я в последний раз проверила состояние Пэм и девочек, и погрузила роженицу в целебный сон. Думаю, могу спокойно оставить малышек на попечении отца. он он как над ними трясётся. Признаюсь, я бы и сама ненадолго прикорнула, хоть сидя, хоть стоя, прислонившись щекой к тёплой стене. Но просить о таком у новоиспечённых родителей было неудобно, поэтому, вымыв руки и сложив инструменты, я засобиралась домой. Ничего, идти тут от силы полчаса, До рассвета оставалось всего пару часов, но сколько ни есть, все мои. Попрощавшись и пожелав маленьким гоблинкам здоровья, молодой отец меня, кажется, и не услышал. Я выскользнула за дверь. Ночью я плохо ориентировалась в незнакомом квартале, но решила, если выйду на проезжую часть, дальше разберусь. Дорога в любом случае вывела бы меня к центру. И ничего, что сначала надо пройти узкими проулками. В одном из таких я едва разминулась с огромным орком. В темноте не разглядела лица, но что-то в его облике показалось смутно знакомым. Не иначе, как от усталости я не сразу вспомнила шляпу. Соломенную шляпу, чьи поля свисали на лицо. Сердце заколотилось о ребра, я едва не споткнулась. «Он меня не узнал, не узнал, всё в порядке, просто иди вперёд!» Я успела пройти несколько шагов, Когда на плечо опустилась тяжелая, точно каменная ладонь. Эй, красотуля, постойка. Главное не бежать, сохранять спокойствие и попробовать договориться. Я обернулась и изобразила улыбку. Я вас внимательно слушаю. О, ну так и есть. Ты это? Это жерка. Это жерка. Помощница в общем. «Вам нужна помощь целителя?» «Помощь целителя?» Орк хохотнул басом. «Вы уж мне в прошлый раз помогли, так помогли, до сих пор кости болят!» Он перестал смеяться, наклонился и приблизил лицо. Сейчас орк, подсевший на дурманные зелья, говорил более-менее внятно, но чёрные прожилки на его щеках никуда не делись, а значит, без очередной дозы синей бездны У орка скоро начнётся ломка. «Я знаю, как ты мне поможешь!» Я не успела ни о чём больше спросить. Увесистая оплеуха повалила меня на землю. Я выставила руки, защищаясь. И если бы в груди оставались хоть крохи магии, но я была совершенно пуста. С кончиков пальцев посыпались искры. Колючие, но совершенно безвредные, как потешные огни на палочках — которые дети так любят зажигать в праздники. А-а! взревел орк. Я его только разозлила. Огромный кулак завис над моей головой. Нет! пискнула я, закрываясь. На ладони лишь немного смягчили удар. Короткая вспышка острой боли, разноцветный фейерверк перед глазами. Тьма.